Арсен Ривазов. Одиночество 12 Книга первая. Братство. Глава первая. Прогулка по квартире. Иногда прогуливаясь с телефоном в руке по квартире, я представляю себя человеком, который получил задание родиться еще раз, кем-то вроде агента спецслужб. Я воображаю, как меня в ы с а ж и в а ю т с корабля на маленький с к у т е р в д в а д ц а километрах от берега где-то на Филиппинах или на Карибах. В кармане плавок. У меня плавки с карманом на молнии. Кредитная карточка с неограниченным покрытием. Пятьсот долларов запечатанные в п о л и э т и р е н и автомобильные права, выписанные во Флориде. Во Флориде, как я узнал, права дают всем подряд. Я сам не выезжая за пределы Москвы, получил эти права за триста долларов через какую-то адвокатскую контору. И вот я газуя по полной мужественно проплываю заданную дистанцию и высаживаюсь на берег километрах в двух от пляжа. По страшной жаре пешком я добираюсь до цивилизации. Два километра я вполне способен пройти по камням, даже с моим выраженным неумением преодолевать физические трудности. На пляже я покупаю холодное пиво, сандалии, шорты, майку, крем от обгорания и прихожу в себя. Фуф. Ближе к закату я двигаюсь в город, где сначала снимаю номер в пятизвездочном отеле, а потом иду покупать самое необходимое: одежду, часы, дорожную сумку, зубную щетку и, конечно, смартфон. Я возвращаюсь в гостиницу в надежде, что шпионам предоставляют гостиницу с быстрым Wi-Fi, и с облегчением, убедившись, что так и есть, закачиваю на смартфон из облака всю мою музыку. Три десятка хороших важных книг, из которых я половину уже прочел, но пообещал себе перечитать, а за вторую половину никак не могу взяться. Заодно, чуть задумавшись, я поступаю по отношению к книгам подло. Я з а к а ч и в а ю пару сезонов последнего сериала, пью д в о й н о й виски в ночном баре и иду спать. Сегодня у меня был тяжелый день. Завтра надо приступать к выполнению задания. На этом месте моя система воображения дает сбой. Следующий день я представляю себе довольно туманно. Я приблизительно знаю, как потратить первую половину дня. Надо снять машину в е р ц или э й с выйти на связь и доложить о выполнении первого этапа задания. Но что делать во второй половине дня, я уже вообразить не могу. Ну хорошо, обед в экзотическом ресторане, а потом. Какое там у меня задание? И кто вообще может взять в секретные агенты такого человека, как я? Сколько проживет спецслужба, если она будет выдавать раздолбаем кредитные карточки с неограниченным покрытием и отправлять их на край свет а развлекаться? Система воображения угрожает зависнуть, как слабоумный компьютер. Хорошо, меняем версию. Теперь у меня нет задания, но оно было смертельно сложное. И Я его успешно выполнил, а теперь скрываюсь от тех сильных и злых людей, которых я переиграл, доведя и м до совершенного бешенства. Отныне я в изгнании, и теперь Бог знает, когда мне доведется увидеть моих родителей, женщин и друзей. Я уже не директор и совладелец маленького пиар-агентства, состоящего из меня, трех менеджеров и одной референточки, и при этом еле с в о д я щ е г о концы с концами. Я в розыске. Меня ищет то ли Интерпол, то ли Солнцевские, то ли ЦРУ, то ли ФСБ. Может, я очень помешал не одной из этих контор, а сразу нескольким? Например, ФСБ, Моссаду и м и ш е с т ь или Ми-5. Кто там из них круче? Очевидно, я наступил на ногу и ЦРУ и ФБР, иначе бы меня прикрывала их Федеральная служба защиты свидетелей. Как романтично и увлекательно. А если в стандартах этой новой жизни анонимность, пляжи, коралловые острова, отели, перелеты, книги, сериалы, я все-таки как гораций исчезну не совсем? Если я найду способ связаться с верными друзьями и подругами, с Антоном, Мотей, химиком и Машей, а вдруг Маша меня навестит, тогда мы пойдем на дискотеку под тропическим небом. Над нами повиснут гирлянды ярких лампочек, заброшенных на пальмы. Мы будем пить цветные коктейли на берегу океана, а редкая, особенно наглая волна будет дотягиваться до нас теплыми брызгами. А потом вернемся в номер. умирая от восторга и устаревших лет на двадцать пять Джипси Кингс. Бамболео, бамболеа, порками бида яла п р е ф е р о б и б и росси. Но ти не спердон д е р о с потому что это моя жизнь, и я предпочитаю проживать ее именно так, не прося прощения у Бога. Гулять по моей маленькой московской квартире, как п о т ю р е м н о й камере, приходится часто менять направление движения, чтобы не натыкаться на стены. В о д н о й из них как раз стучат соседи. Пол первого. Я подхожу к системе и выключаю Джипси Кингс. Я уже устал от полной нерелевантности моего воображения и вообще устал. Я осторожно трясу головой, чтобы освободиться от этого бреда. Без психоаналитика понимаю, что устал, обломался, что деньги на аренду офиса придется опять занимать. Я вспоминаю, в каких именно словах предпоследний клиент высказал сегодня недовольство моим агентством именно лично. И от этих слов у меня на д у ш е противно. Поэтому и появляется э с к а п и з м или э с к й п и з м У кого как. Можно посмотреть футбол или хоккей на спортивных каналах, но там сегодня нет ничего интересного. Поэтому лучше всего пойти спать. Чтобы крепче спалось, можно выпить виски. Потом взять д о в л а т о в а и под него заснуть. Я обычно так и поступаю. Сегодняшний вечер напоминал последнюю тысячу предыдущих. Я достал бутылку Джеймисона и плеснул в стакан настоящий двойной, в моем понимании, а не в понимании этих жлобов в ночных клубах. Иногда я жалею, что я не алкоголик. Алкоголик – это человек, который точно знает, чего он хочет. Я не знаю. иногда я хочу денег, иногда семейного счастья, иногда неземной любви, иногда выпить с друзьями, иногда просто выпить. Сестрица, вина и фруктов, точнее братец, стакан водки и огурец. Если оглянуться на мои тридцать с лишним, то понятно, что агентство успешно балансирующее на грани банкротства вот уже который год и состоящее из пяти человек, включая меня, это мой потолок. Но он не такой уж низкий. Я главный менеджер и один из акционеров. Второй и настоящий акционер агентства, мужественно покрывающий его убытки, это мой близкий друг Матвей. Подумаешь, нет денег. У некоторых нет ни денег, ни агентства, а кто-то вообще голодает или умирает от несчастной любви. По отдельности, разумеется. Или голод, или несчастная любовь. Второй случай как раз мой. Разве что я не умираю от нее, а просто мучаюсь. Зато у некоторых моих знакомых есть все: счастливая семья, деньги, дети, модная тусовка. Мне плевать. Если к моим недостаткам прибавится зависть, я превращусь в монстра. Я выпил еще виски, потом еще, потом понял, что уже не могу воспринимать новости п о с е н о н а адекватно. Ну какое мне дело до выборов в Восточном Тиморе? Я даже не понял, какое дело до этих выборов с н н Из телевизионной картинки я вынес, что этот Тимор находится между Австралией и Индонезией, ничуть не возбудился от этого факта и собрался идти спать. Когда я чищу зубы в зеркало на себя стараюсь не смотреть, хотя некоторые женщины говорили мне, что во мне что-то есть. Ну, не знаю. А что им было говорить? Что сегодня больше не с кем? Мне, кстати, всегда было интересно, что думают женщины, глядя на меня. Я даже спрашивал нескольких. Так слепому интересно, как он выглядит со стороны. Ответы были какие-то н е в р а з у м и т е л ь н о официальные. А моя любимая девушка Маша, та самая, к о т о р о й у меня несчастная любовь, сказала однажды, что когда она на меня смотрит, она думает, что я это не я. Офигеть! Под эти невеселые мысли я заснул. Мне как обычно ничего не приснилось. Ты уже знаешь? Разбудил меня мой с о т о в ы й Взглянув на часы, я сообразил, что это не с работы. В восемь утра у нас еще никого в офисе нет. Я посмотрел на высветившееся имя Матвей и хрипловатым удивленным голосом сказал: "Да". Мотя богатый крутой и ленивый. Никогда они просыпаются в такое время. Трубка помолчала в ответ на мое да, хотя связь, кажется, установилась. Привет, Иосиф, сказала наконец трубка. Да, Мотя, сказал я трубке, не поднося ее к уху, рассматривая в упор. Что-нибудь случилось? Ты уже знаешь про химика, спросил Матвей странным голосом. В его интонации сквозила еле уловимая неестественная торжественность, как на похоронах. Нет. Что такое? Голос Матвея впрыснул мне адреналина. Я моментально проснулся и вскочил с кровати. Химик умер. Конец первой главы.